Глава одиннадцатая. Алина. «Ам, я не слишком долго?» Заглянула, наконец, в столовую, когда часы показывали неприлично позднее время. Какое счастье, что время здесь, на первый взгляд, исчислялось такими же минутами и секундами. Что вы, конечно, нет. Я и не заметил, как пролетело время. Преувеличенно бодро отвечает мне Ричард. Наверняка устал бедный, оставила мужчину-волка голодным. «Извините, я обычно всегда очень быстро собираюсь, но у вас непривычная система водоснабжения в ванной комнате, я не сразу разобралась в принципе её работы. Потом ещё это платье, было бы преступлением, не сделая я к нему прическу». Смущаюсь, но захожу внутрь. Это правда, почувствовала себя совсем глупенькой, когда попыталась воспользоваться местной сантехникой. Привычных вентилей на кранах не было». Но хотя бы кран был похож на кран, только работал от какого-то хитрого сенсора. Не сразу до этого дошла. Если бы еще как у нас в торговых центрах, просто подноси руки под кран. Так нет, здесь сенсоры работали над краном. Вот и где логика. Я ее пока не увидела, но все же искупалась, и то хорошо. «Вы восхитительны», — произнес Ричард искренне и поспешил отодвинуть стол для меня. — Присаживайтесь. А по поводу сантехники моя вина. Должен был рассказать. — Благодарю. Я снова смутилась. Вы очень добры. — Непривычны мне такие взгляды мужчин. Если честно, совсем. Я дома как-то больше джинсы носила всегда, да наспех собранные волосы абы как, лишь бы в глаза не лезли. А сейчас платье, оголяющее плечи, атласная лента в хвосте, чуть ли не впервые чувствуя себя женственной, а не пацанкой. «Угощайтесь. Я не знаю, что принято подавать на ужин в вашем мире, поэтому попросил Кристофа о максимальном разнообразии на сегодня». «Подавать» — очень забавное слово. Вдруг мне стало смешно с формулировки. «У меня дома разве что коту ужин подавался, остальные, что нашли, тем по-быстрому и перекусили». «Извините, это невежливо». Оборвала себя и начала внутренне ругать за неуместную веселость. «Человек сейчас явно ужаснется». «Да все хорошо. Не волнуйтесь, я понимаю», — отвечает Ричард заученную фразу. «Но я вижу, не понимает. Тяжело, наверное, когда чудо вроде меня на голову сваливается». «Ладно, можно мне вон того?» «Указываю ложкой на первое попавшееся. Очень аппетитно выглядит». «Конечно, это рагу по-гастонски. Прекрасный выбор, мисс. Подлетает к нам сзади парень в форме и принимается накладывать на мою тарелку обозначенное блюдо». Может быть, желаете сок? Сюда хорошо идёт из белого винограда. У милорда свои виноградники, и их хвалит сам король». «О, только и могу воскликнуть я. Это впечатляет, Ричард. Тогда, конечно, не откажусь. Такой сумасшедший день нужно срочно заесть и запить. Ммм, очень вкусно. Благодарю. Набрасываюсь на рагу, словно неделю не ела. С трудом контролирую себя, чтобы выглядеть более-менее прилично». К счастью, одним из моих кружков в средней школе был курс благородных девиц, так что вести себя как следует в обществе я могу. Боюсь, у лордов могут быть свои стандарты, но хоть не совсем опозорюсь, и уже хорошо. Я поняла по оставленным для меня платьям, что гостеприимного Ричарда шокировало как минимум своими облегающими джинсами. «Я рад, что вам нравится. Шеф-повар будет счастлив. Засиял хозяин поместья». Внезапно откуда-то из глубины просторной столовой заиграла музыка. Очень красивая и ненавязчивая мелодия. Я не заметила, как начала в такт ей кивать головой. «Потанцуем, моя леди?» Передо мной уже стоял Ричард и протягивал руку в приглашающем жесте. Почему-то снова смутилась. Главное, ходить по лесу с коробкой в обнимку с незнакомым мужчиной мне было нормально, а сейчас же вся прям из себя мисс скромность. «Эм, давайте. Я, правда, не уверена, что знаю ваши танцы. Пролепетала куда-то вниз собственной тарелки. Тьфу, если на меня так влияет платье и идеально вычесанные волосы, то завтра первым делом узнаю, предусмотрены ли в этом мире брюки для женщин». «Я подскажу, если что», ухмыльнулся Ричард. «Смеешься? Ну ладно-ладно, посмотрим еще кто кого». Мы вышли на середину столовой, Ричард положил одну руку мне на талию, а вторую на плечо. Пока что все вполне привычно. А затем музыка изменилась, и мы начали кружиться в вальсе. О, а я зря волновалась. Оригинальности у вас здесь не отличаются. Этот танец является классикой и в моем мире. Довольно произнесла. Очень хорошо. Уверенность начинает возвращаться, а то и впрямь чувствовала себя овечкой. «Вы прекрасно двигаетесь, моя леди», — отвесил мне положенный комплимент Ричард. «Благодарю», — произношу в ответ и встречаясь взглядом с его глазами. И понимаю, что тону, они притягивают, засасывают внутрь, как две бездонные воронки. Почему-то сразу на моем теле, в местах прикосновения с его руками, начинает чувствоваться легкое покалывание, которое отзывается приятными ощущениями во всем теле. Весь наш танец перестает быть невинным и приобретает совсем другой смысл. Невольно опуская взгляд на губы Рейчарда. Так хочется прикоснуться к ним, попробовать на ощупь. И тут же вспоминается наш с ним поцелуй. А ведь я не сразу возмутилась. Не оторвись он на одну единственную секунду, я не знаю, как далеко мы бы зашли. Почему-то ужасно захотелось повторить поцелуй и объятия. Внезапно расстояние между нами стало непозволительно большим, и я испытала колоссальную потребность в сближении. Извините, но я, пожалуй, пойду. устал очень. Спасибо за ужин и за гостеприимство. За все спасибо в общем. Скомканно прощаюсь и выбегаю из столовой, испугавшись непривычных опасных желаний».